На западной окраине Семипалатинска, в доме Танжарыка, мелкого торговца, сошла с вечером молодежь. У Танжарыка снимал комнату молодой джигит Кисатай, один из родственников Абая. Кисатай не забывал привычек аула, любил гостей и, хотя сам был молчалив и застенчив, всегда собирал вокруг себя людей. Среди сегодняшними гостями его были близкие родственники и ученики Абая. Как бы возглавляя общество на почетном месте сидел Горбанусый, как пай, ставший известным акыном и певцом, славившимся могучим голосом. Там, где отсутствовал Абай, он любил поговорить, перехваливая то, что ему нравится, и беспощадно высмеивая то, что ему не по вкусу. Он был прекрасным рассказчиком и умел веселечить компанию. Другим почетным гостем был шубар, племянник Абая. Потеряв на последних выборах должность волосного, он решил приобрести известность как Акын и певец. Честолюбивый и тщеславный, он завидовал все растущей славе Абая-поэта и в кругу молодых Акынов держал себя так, будто ему принадлежало первое место. Одевался он тщательно, Холил с себя золотая цепь недавно купленных золотых жачков, блестела у него на жилете. Поглаживая густую черную бороду, он говорил сдержанно и значительно, в особенности в отсутствии Абая, считая себя много выше остальных казахов. Здесь был и любимый сын Абая, Магаш, которого звали теперь уже полным именем Магавья. Ему не исполнилось еще шестнадцати лет. Он был юношеский худощав, с нежным, несколько бледным лицом, открытым лбом, тонким прямым носом. Среди других он выделялся не только приятной наружностью и изяществом, в нем чувствовался образованный человек. Несмотря на молодость, он держал себя непринужденно и говорил смело. С ним вместе пришел известный певец Муха. Он был высок, прекрасно сложён, голос его был звучен. Оценив этот голос и умение играть на домбре и на скрипке, Абай года 2 назад взял его в джигиты к Магашу и сделал из него всеми признанного певца. Рядом сидел Исхак, сын Ирсая. Он силён в другом. Если Капай и Муха были отличными знатоками казахских народных сказаний и исторических поэм, Тоисхак отчасти с помощью обоя, отчасти самостоятельно изучил арабский и персидский эпос "Жамшид в бахтажах Рустем", "Тысяча и одна ночь". Молодёжь собралась ночевать у кисатея, отправив возниц по домам. В разгар беседы открылась снастиж дверь и появился клокоча в руках джигита пузатый самовар, а за ним полная и румяно-белая жена Танжерка со скатертью. Гости, удобно расположившиеся на мягких ковре и подушках, разбросанных по полу просторной комнаты, подобрали ноги к ладачкам, освобождая место самовару. Пока накрывали низкий круглый стол, Кисатай достал из шкафа коньяк из Удровку. На столе, вместе со сластями, появились тарелки колбасы и куски вкусной конины. Исхаกระзвиселился. Это у внуки с Атай Что же ждать, пока там сварится мясо? Гости, рассевшиеся вокруг стола, продолжали рассказывать всякую весёлую быль и небыль. Немало было острот и шуток друг перед другом. Шумный вечер напомнил Шубару, как любит Абая такие сборища молодёжи. Напрасно не приехал нынче Абаяга, пожалел он, но как пай тут же возразил: пусть лучше сидит дома, похоже, что он взялся за книги и за стихи. Субар насмешливо взглянул на него. "Ну, дорогой мой, если этот ценарь будет всё отсвести, боюсь, наши стихи совсем засохнут", сказал он, намекая на то, что у многих молодых акынов не хватает смелости соревноваться с Абаем. В глубине души он просто завидовал Абаю. "Если так, нам остаётся ждать, когда расцветут наши собственные стихи", сказал Магавье, смеясь. Субар покачал головой с чуть ливым огорчением. А как ты угадаешь их расцвет? Вот я написал Сигис Айак, по-моему, очень хороший. Показал Абаю. Он посмотрел и говорит, что Сигис Айак совсем не так пишется. Как Бай тоже пожаловался. Он выдал мне для моей поэмы стихи про коня Шакпардайки килибар. Пусти говорит, у твоего Наурызбая будет золотой конь. А потом подумал, подумал, да и взял обратно: "Не жирен ли, мол, будет конь?" Про этот случай друзья слышали впервые. Рассказ вызвал общий смех. Магавия повернулся к Какпаю: "Тебе пора уже привыкнуть к Кек, вспомни, как он взял назад все свои стихи" окины опять расхохотались все знали что Абай долго выдавал свои стихи за стихи Каппая и только год назад написав Знойное лето решился наконец поставить под ним своё имя чтобы вознаградить Каппая Абай сказал ему возьми себе рыжую кобылу а стихи свои я возьму сам кобылу я зарезал для вас же вспомните сало было на два пальца В тот день я сказал себе: пусть он берёт себе свои стихи за тую власть наемся, сказал как пай, вызывая хохот окружающих. И знаете, продолжал он, когда я недавно рассказал это Абаю, он ответил мне подмигнув: когда генерал, покоривший Ташкент, вступил в город своими войсками под громкий барабанный бой, один курельщик ко мне сказал: пусть он берёт себе Ташкент, зато какая у нас теперь чудесная музыка! Типадобен этому курильщику Опел макоке. Общий хохот прервал его даже жена Танжурыка, до этого молчавшая, покатилась со смеху. В самый разгар веселья открылась дверь и вошёл ещё один гость. В руках его была комча усы за индивели, одежда туго промёрзла, было видно, что он прямо с дороги. Ассаляму алейкум. Громко приветствовал он с порога. Собравшиеся, приняли нового гостя не очень приветливо. Перестав смеяться, молча разглядывали его. «О, ты, Мухаммеджан, что ли?» — воскликнул, просеяв Исхак. Обрадовались и остальные. Мухаммеджан приехал в этот дом прямо из аула. Отвечая на расспросы, он снял зимние сапоги, оставшись в ичигах, скинул верхнюю одежду — Я чистил усы от примерзшего льда. Все на перебое приглашали его занять почётное место. "Да уж, сегодня позвольте мне занять место между Муха и Копаем", значительно и загадочно сказал он Муха уступил ему место, передвинувшись ниже, Копай оглядывал молодого певца с каким-то смутным подозреньем. Не было никакого сомнения в том, что Мухаммеджан считает тебя выше всех сидящих здесь Акынов. Как Паи сам порой признавал, что если бы Мухаммеджан не был так беден и не течелся при этом своим происхождением из рода Иргисбай, при хорошем воспитании он дал бы мастерские вещи. Но сегодня он был что-то уж слишком самоуверен. Поэтому, не дав ему даже спокойно осесться, как Пейс извил: "Мы-то думали, кто это идёт, скрипя сапогами, а оказывается, всего-навсего Аул. А если Аул так плох, зачем же ты убежал в него, оставив Божий дом?" Тотчас оббился Мухамеджан на Микаи на то, что как поучился в медресе, чтобы стать муллой. Молодёжь оценила ответ дружным смехом. Мухамеджан продолжал: "Ты, аул, не обижай, ибо в ауле есть бесценный клад". "А о каком кладе ты говоришь?" встревожился коппай. "Узнаешь, узнаешь". "Дай хоть спокойно напиться чаю", ответил Мухамеджан, высоко смотря на остальных и умолк, принявшись за еду. Остальные, уже насытившиеся, продолжали прерванные приходом Мухаммеджана шутки и рассказы. Шубар предложил перейти к песням. Пусть старшие начнут, тогда другие не будут так стесняться. Дококе, ну, э? вспомни состязание своего на Урызбая с девушкой из рода Клеукабах. Как Пайни спеша откашлялся и в полный голос спел сочинённую им этой зимой песню. Потом Магавия подбил Шубара исполнить его сегизаяк. Шубар не счел уместным пить сам. За него спел его джигит, пляшивый орунбек. Мухаммеджан, проголодавшийся и замерзший, спокойно уплетал колбасу, отогревался чаем и как будто совершенно не слушал песен. На вопрос Исхака, был ли он в ауле Абая, он ответил односложно. «Был». Обай здоров. Шлёд привет. Напившись чаю, он отодвинулся от стола. Теперь в комнате раздавался звучный голос муха, певшего тубайкок. Когда муха закончил песню, Мухамеджан, не дожидаясь, пока его будут просить, сам потянулся к нему за домброй. Настроив ее по-своему, он сказал с усмешкой, «Сколько знаменитых акынов собралось, а голосят жеребенок худ, стригун жирен. Нет уж, если слушать песню так достойную, слова должны быть вот какие». И он запел «Контак» сразу приковав к себе внимание всех. Это были чудесно грустные слова Татьяны. Гости притихли и не шевелясь следили за каждым словом песни. Мухамеджан умел как-то особенно выразительно и ясно передавать смысл того, о чем он пел. Вначале слушатели все же не могли понять, какую песню они слушают, казахскую или русскую. Одно было ясно. Новая песня, прекрасная и грустная, говорит о глубоких чувствах. Особенно очаровывал ее язык. Молодые акины как будто впервые поняли, как нужно петь о любви. Такую искреннюю грусть такой нежность они постигли впервые в стихи захватили всех какое в них волнующее чувство какая сдержанная гордость как будто тёплое нежное сердце заговорило этой песней и льёт перед людьми слёзы из самой своей чистой глубины глядя на разрумянившегося Мухаммед-джана Исаак, взволнованный песней, воскликнул: "Да будет благословенно горло твоё". Такой возглас мог бы вызвать общий смех на сейчас, никто и не улыбнулся, певец пропел письмо тачаны до конца. Потом, вздохнув, стал вытирать с лба пот. Все в комнате молчали. Как паишу бар были бледны и нахмурены. Они даже не смотрели на Мухамеджана, будто боясь прочестной его лице подтверждения своей догадки. Недаром как паи причувствовал, что Мухамеджан нынче всех чем-то поразит. Не зря, оказывается, держался он так высокомерно, думал он, и не находил в себе мужества спросить, что за песню спелому Хамиджану тоже чувствовали и остальные акины. Тишину нарушил Магавия. С любовью глядя на молодого певца, он спросил: "Ну, скажи нам теперь, откуда эта песня?" Шубар и Кокпай с тревогой подняли глаза на Мухаммеджана. Тот не заставил ждать. Он вытащил из кармана письмо, написанное Кишкине-Мулой, и развернул рукопись Абая. Стихи эти большого русского Акина Пушкина. Это письмо девушке по имени Татьяна Джигиту, в которого она влюблена. Абаяга только что перевёл стихи на казахский язык и сам сочинил к ним музыку. Шубар весь просветлел и шумно вздохнул. Ух, легче стало на душе, я трепетал. Вдруг он скажет, что сочинил сам. Облегчённо вздохнул и к окпай: "Ой, спасибо. Ну что, если бы такие красивые слова, такую прекрасную музыку сочинил ты. Как бы остался стезать с тобой, и чуть было не лишил меня счастья. Спасибо тебе, Мухамеджан. Большое спасибо". Остальные дружно засмеялись. Мухамеджан передал к окпаю письмо и рукопись Абая. И вышел на улицу, вспомнив про своего гнедова. Поставив в конюшню продрогшего коня, Мухамеджан вернулся в комнату и с улыбкой остановился на пороге. Лампа, стоявшая раньше на печке, была теперь на столе. Все акыны, вооружившись карандашом и бумагой, наклонились над столом, переписывая стихи. Абая Мухаммеджан молча постоял у дверей, потом засмеялся. «Э-э-э, все они превратились в писарей, переписывающих мой приказ. Ну, Пушкин, да будет счастлив твой дух!» Акыны тоже рассмеялись, но и для остроумного ответа у них не было времени. Переписав стихи, они занялись заучиванием новой песни — Ке кому трудно давался напев, учились у Мухамеджана, повторяя за ним. Когда далеко за полночь акыны собрались наконец спать, они все уже знали письмо Татьяны. Через 2 дня Муха был приглашён на свадебную вечеринку в племя Уак. На этой свадьбе впервые перед большим собранием, перед женихом и сватами, перед девушками, перед стариками и молодёжью прозвучал в устах известного певца письмо Татьяны волнуя слушателей печальным на первом и искренностью чувства. Когда муха закончил пение, старик, слушавший не мигая, сказал певцу: "Живи долго, лебедь мой. Ты расплавил всю мою душу. Скажи теперь Кто ж создал эту песню? Был давным-давно русский акын Пушкин, такой же как я. Слова песни его о показахских пересказал Абай. И как Пай и Исхак и Мухаммеджан и другие мастера на сборах на вечерах пели только письмо Татьяны. Перед отъездом из города Көкпай зашёл к Михайлову. Взяв у него письмо от Абая, он сообщил о новостях, волновавших акынов друзей Абая. Он рассказал о новой песне. Когда Михайлов услышал о том, что Абай переводит Пушкина и закончил уже перевод письма Татьяна, он оживился, приблизился к Көкпаю и засыпал его вопросами: "Как Ибрагим Кунальбаевич заставил Татьяну заговорить на казахском языке. Э, ну и как получилось. Прочитайте мне, только не торопитесь. Он взял у кокпая его тымак, камчу и положил на стол. Ну, кокпай, читайте. Но тот снова удивил Михайлова. Читать я не могу, это песня. Мы уже назвали её песней Татьяны часто распеваем на вечеринках в семипалатинске песня переспросил михайлов а музыка чья тоже оборяга ну спойте спойте тогда и как пай запел письмо татьяны не спуская глаз с лица михайлова и следя за впечатлением Михайлов уже порядочно разбирался в казахском языке. Кроме того, он по природе был музыкантом и в детстве учился музыке. К концу пения Михайлов уже запомнил мелодию и подпевал сам. И когда кок пайза молчала, он вскочил, оживлённо охватил его плечи и поблагодарил за пение. Передайте мои приветы и поздравления Ибрагиму Кунанбаевичу, быстро заговорил он. Это хорошо. Это очень хорошо. Ваш народ должен знать Пушкина. Не только знать, но и любить. И также возбуждённо начал говорить о переводе. Мне кажется, Ибрагим Кунаибаевич, кое-где не точно перевёл пушкинский текст. По-моему, у него и строки по размеру не всегда совпадают с пушкинскими, насколько я уловил из вашего пения, но я не считаю это недостатком. Кроме того, я ведь не всё понял, а не понер достоинств говорить о недостатках было бы несправедливо. Я спрошу у вас, хороша ли эта песня, как она звучит по-казахски. Хороший ли по вашему поэт Пушкин, если судить по письму Татьяны? Она особенно подчеркнул последний вопрос. Как Пай ответил восторженно: "О, Евгений Петрович, Если Пушкин во всех своих стихах таков, как в этом письме, скажу прямо, мы, казахские акины, дарования такой силы еще не встречали. Я читал арабских и персидских поэтов. Ни одного из них я не смогу поставить рядом с Пушкиным. А перевод «Абая Ага» внушает только истинную любовь к Пушкину и его стихам. Этот отзыв подтвердил Михайлову К тому перевод Абая был настоящим поэтическим переводом. И он снова повторил свой горячий, сердечный привет Абаю.